Глава 1. В богоспасаемом учебном заведении, где я преподаю, базовый курс сценарного мастерства буквально так и называется. Базовый курс сценарного мастерства. Вот так вот у нас тут все оригинально. У меня в этом семестре три курса. Две части базового курса сценарного мастерства и еще один тоже новаторски названный. Продвинутый курс сценарного мастерства. Студенты у меня тоже небольшие новаторы, хотя, наверное, это моя преподавательская забота попытаться сделать так, чтобы они ими были. Но у большинства студентов этого колледжа амбиции куда больше, чем, собственно, таланта. Я, разумеется, сказать им этого не могу. Я должна потакать им, потворствовать их обреченным фантазиям о будущем в Голливуде, бережно приучая их вносить в сценарии какие-то нюансы, слегка отходить от рабской приверженности формуле. И все-таки на этой работе я получаю зарплату, которой хватает на жизнь. Я, понятное дело, преподаю классику Сидо и Роберта Маки, но я от себя кое-что добавляю. Знакомлю ребят с каноном, а потом даю им немного странностей. Давайте-ка посмотрим этот сновидческий, головоломный фильм-загадку тайского режиссера, чего имени никому из нас не выговорить. А вот 90-минутный черно-белый фильм, запечатлевший Берлин 1920-х годов. Идет сплошь под музыку, никаких диалогов. Держитесь, миллениалы. Сегодня на занятии по базовому курсу сценарного мастерства в половине 11 утра мы говорим о персонаже. Как понять, что перед вами по-настоящему запоминающийся киноперсонаж? Спрашиваю я, чтобы расшевелить 20 похмельных студентов, уставившихся на меня как зомби. Тишина в эфире. Иногда помогает задать тот же вопрос, слегка переставив слова. Что делает киноперсонаж запоминающимся? Теперь я перевожу взгляд с одного студента на другого, как бы понуждая произнести какую-нибудь фразу, издать какой-нибудь звук, просто подать какой-то признак разумной жизни. Смотрю на Клавдию, шатенку в очках, которая время от времени высказывает дельные соображения. Сегодня этого не происходит. Она безмолвно смотрит на меня. «Да что же такое?» — думаю я. Я ведь даже не о том, что им нужно было прочесть, спрашиваю. Это просто вопрос о кино, и все. Хочу крикнуть «Ребята, скажите что-нибудь!» Но вместо этого я дословно повторяю свой последний вопрос. Что делает киноперсонаж запоминающимся? Наконец, один юноша, разумеется, юноша, подает голос. Это Дэнни. Светло-каштановые волосы, немного пирсинга на лице. Он в этой группе из разговорчивых. «Ну, то, что этот персонаж помнишь?» Тут он испускает короткий резкий смешок. Не знаю, смеется он над сущей глупостью своего ответа или над тем, как риторически обернул мой вопрос но я даю хихиканью разойтись по аудитории и угаснуть. Так, поработай-ка с этими ребятами. «А что заставляет тебя помнить этот персонаж?» – спрашиваю я. «То, что он смешной? То, что он всякую дичь творит? Что он секси?» Ещё хихиканье после последнего соображения, но я не обращаю на него внимания. «Ладно, какие персонажи вы прямо хорошо помните?» Я прохаживаюсь между парт, заглядывая студентам в глаза. «Давайте, назовите кого-нибудь!» «Джеймс Бонд!» — выкрикивает кто-то. «Люк Скайуокер!» — говорит другой парень. «Тор!» «Роберт Де Ниро в таксисте!» — говорит какой-то юноша. И я понимаю, что он бахвалится своим знанием кино. Он ведь только что упомянул фильм, снятый раньше 1980 года. «Ганнибал Лектор» «А какие-нибудь персонажи, которые не убивали людей?» — спрашиваю я. Это вызывает у студентов смешки, но назвать таковых никто, кажется, не может. В итоге один из ребят говорит. «Дамбо?» «Ладно, сойдет и дамбо». Снова пытаюсь их расшевелить. Экспромтом. «А женские персонажи, какие-нибудь запоминающиеся?» Снова неловкое молчание. «Джулия Робертс в красотке?» Спрашивает одна девушка. Хочу крикнуть, она играла проститутку. Вместо этого говорю. Ну, для начала, она на Оскар номинировалась за эту роль. Добавляю, и прическа у нее была отличная. Ребята вознаграждают меня с мешками. Тянется нескончаемая эта игра, но я хочу измерить пугающие неглубокие знания моих студентов о кино. Они называют помощниц супергероев. «Называют диснеевских принцесс». «Наконец я говорю». «А вот Скарлетт Ахара, в унесенных ветром». Студенты глядят на меня пустыми глазами. «Ведь завтра будет уже другой день», — говорю я, цитируя знаменитые слова Скарлетт Ахара, выражающие ее философию выживания. «Все равно ничего». Грандиозный эпос о гражданской войне «Действия происходят на юге». Я едва на них не кричу. «Что, никто унесенных ветром не видел?» «А, я, кажется, как-то раз видел постер», — говорит Дэнни. «Нужно будет, наверное, включить в нашу программу показ». Говорю я, не веря своим ушам и пытаясь это скрыть. В свое время этот фильм очень многое изменил в Голливуде. В нем не все блестяще по части расового вопроса, но он как-никак в 1939 году вышел. «Господи, он же как бы очень старый!» — дается диву голубоволосая, близкогубая Эвери. «Ему столько же, сколько волшебнику из страны Оз. Говорю я, чтобы ослабить ее потрясение. Они вышли в один год. Я не смотрела волшебника из страны Оз», — признается Эвери. «Ну, просто плакать хочется. В Америке курсы по кино слушают люди, не смотревшие даже волшебника из страны Оз. Но я не сдаюсь». Значит, киноперсонажи запоминаются, должны запоминаться, если у тебя возникает какое-то представление об их внутренней жизни. Если ты можешь вообразить их надежды и страхи, что у них было в прошлом, какие у них есть слабые места и причины для неуверенности в себе. Ребята кивают, но я понятия не имею, просачивается ли вообще что-нибудь из этого им в головы. Да, многое из этого возникает благодаря игре актеров. Но актеры работают с тем, что написано в сценарии. Так что мы возвращаемся к важности сценария. Важности создания запоминающихся трехмерных персонажей, которым веришь. Я закончила прогулку между их парт. Дойдя до переднего края аудитории, смотрю на них всех вместе. Так что ваша задача как сценаристов — написать персонаж без штамповки. Она хорошенькая, он хорошо дерется. Персонаж, который мог бы сойти за человека, которого вы знаете в реальности. За человека, которому веришь. Я все еще удерживаю их внимание, поэтому продолжаю. В кино главное преодоление недоверия. Люди летают, города взрываются, конечно. Но чтобы фильм смотрелся, нужно сперва поверить персонажам. Студенты глядят на меня. Непостижимое сборище. Дэнни поднимает руку, спрашивает. «Сара?» «Да, пожалуйста». «К слову, о котором веришь, что вы думаете обо всех этих обвинениях?» Я смотрю на него и чувствую, как у меня учащается сердцебиение, хотя не думаю, что студенты что-то подозревают. Молчу, даю ему продолжить. «Ну, вот это все пробило Козби и этого Вайнштейна, все эти женщины, которые через много лет обвиняют их в насилии. Вы верите во все эти рассказы?» «То есть безумие же, нет?» Я старательно подбираю слова, старательно выдерживаю учительский тон. «Что вам кажется в этом безумным?» «То есть, почему это выясняется сейчас? Раньше-то они об этом молчали. Подозрительно как-то, нет?» И я подвисаю, на мгновение захотев дать студентам настоящий урок о том, как по-настоящему устроена киноиндустрия, обо всех невероятностях и иерархиях и сокрушительным, отчаянном желании этой карьеры. Но у того, чему я могу учить их в качестве преподавателя, есть границы. Я не думаю. Только потому, что они так долго ждали, прежде чем об этом рассказать. Не думаю, что это обязательно означает, что этого не происходило. Может быть, сначала их надо выслушать, а потом формировать мнение. На лице Денни странное неудовлетворенное выражение. Но сказать что-то еще я не успеваю. Вдруг, робко подняв руку, подает голос Клавдия. Сара, я видела на IMDB, что вы на одном фильме работали с Холли Рэндольф. Это правда? Чего? Захватывает дух у одного из ребят. Да ладно. Если я еще не удерживала всеобщего внимания, то сейчас каждый студент глядит на меня в ожидании ответа. Конечно же, интернет-база данных о кино. Онлайн-архив, в котором каждый когда-либо снятый фильм и каждый человек, участвовавший в каждом когда-либо снятом фильме. Я могла бы, если бы по-настоящему захотела, попытаться убрать свое имя с IMDb, но последние ошметки гордости меня останавливают. Упоминание на IMDb — это долговечное подтверждение того, что я некогда была человеком примечательным, важной персоной, Так, во всяком случае, я думала, что я некогда занималась более впечатляющими делами, чем преподавание базового курса сценарного мастерства стайки ребят в никому неведомом колледже. Сегодня, в этом веке, ничего по-настоящему не умирает. Врать об этом я, разумеется, не могу. Это же прямым текстом написано на IMDB, куда любой студент может хоть сейчас заглянуть со своего телефона. «Да». Говорю я после паузы. Я работала на одном из ее ранних фильмов. Я не упоминаю ни того обстоятельства, что это фильм, благодаря которому она сделала карьеру, ни того, что я была на нем ассистентом продюсера. Эвери снова дается Диву. Вот это да, а какая она? Я ее обожаю. С Холли Рэндольф прекрасно работалась, киваю я. Я очень рада ее успеху. Я понимаю, какой это поверхностный ответ. Отбарабанила его, словно солдат из маньчжурского кандидата, которому промыли мозги. Но меня слегка подташнивает. Я знаю, что если посмотреть тот же самый перечень имен на IMDb, то неподалеку от наших Схолли увидишь еще одно. Имя исполнительного продюсера этого фильма. Имя, которое я бы хотела забыть. Я бросаю взгляд на часы, радуясь, что от занятия осталось всего две минуты. «Послушайте», — говорю я, снова беря ситуацию в свои руки. «Мне кажется, мы отвлеклись. Ваше задание на неделю — найти убедительный персонаж в каком-нибудь фильме. Только, пожалуйста, не в фильме о супергероях. Посмотрите все сцены с этим персонажем. Сделайте заметки о том, что в нем или в ней кажется вам особенно убедительным». Почему этому персонажу веришь? Почему не хочется отвлекаться от просмотра? Ребята недовольны. Только-только стало поинтереснее, а я тут со своим заданием. Собирая со стола свои бумаги, голова опущена, на лице застыло бесстрастное выражение, я вполне осознаю иронию. Почему ты этому персонажу веришь? Персонажи, живущие в наших воспоминаниях, те настоящие. Все их слабости, все их особые навыки и таланты, все их тайные стороны. Письмо остается неоткрытым весь день. И под вечер, когда я больше не могу тянуть, я, наконец, щелкаю по нему мышью. Том Галагер из Нью-Йорк Таймс. Что скажешь? Дорогая мисс Лай, надеюсь, это письмо не причинит вам неудобства. Я собираю материал по некоторым минувшим событиям, связанным с кинопродюсером Хьюго Нортоном для важной статьи в «Нью-Йорк Таймс». Если не ошибаюсь, вы работали с мистером Нортоном Конквест Films Филмс» в середине 2000-х годов. Я хотел спросить, не найдется ли у вас времени поговорить по телефону или встретиться лично, чтобы ответить на несколько вопросов. Пожалуйста, знайте, что все вами сказанное будет совершенно конфиденциально, если вы этого пожелаете. Вот то имя, которого я десяток лет пыталась избегать написанное черным по-белому прямо у меня перед глазами. Хьюго Норт. Я несколько минут сижу с ним один на один, потом перечитываю письмо. Если вы этого пожелаете. Какая странная формулировка. Как заклинание, произнесенное Джином из лампы. Совсем не та нелицеприятная торопливая речь, которую можно было бы ожидать от газетного репортера. Но тут дело тонкое. Люди склонны к молчанию. И даже для того, чтобы просто послать письмо об этом незнакомому человеку, отправить его в пустоту, требуется толика лести и умения, если рассчитываешь на ответ. Даже если тебя зовут Том галлагер и ты пишешь для Нью-Йорк Таймс. Интересно, так ли сильно его работа отличается от той, которая в свое время была у меня? Умение задавать вопросы, медленно соединять людей друг с другом, чтобы создать нечто значимое. Но если кинопродюсер гнет спину, чтобы на пустом месте воздвиглась целая постановка иллюзия, то журналист-расследователь осуществляет раскопку. Соскребает грязь с того, что было похоронено, пока не проявится вся картина. Но одному ему этого не сделать. Ему нужны люди вроде меня, чтобы показывали, где копать. А таких, как я, на свете много. Ему просто нужно их найти. Возвращаясь на метро домой, я пытаюсь не думать о письме Тома Галлагера. Даже необычное написание его фамилии говорит о его принадлежности к избранным, к элите. Потому что он не какой-то там журналист, а наследник всеми любимой династии Галлагеров, поколений голубоглазых государственных мужей, возвышавших в Сенате голоса в защиту угнетенных. Но Том выбрал журналистику, как будто знал, что политика – гиблое дело. Хоть какой-то видимости справедливости Приходится ждать лишь от переменчивых, неблагонадежных СМИ. Я думаю об этом, нарезая на ужин салат. А потом берусь за кучу студенческих сценариев, по 10-15 страниц каждой, вероятнее всего, среднего качества. Гоня прочь мысль о томе Галагере, продираюсь через сценарии. Крутой нуар о доминиканских наркодилерах в Бронксе. Жестко и атмосферно, — пишу я. А можете ли вы показать в ваших персонажах человеческое? При этом я думаю, ну и кто даст на это добро, если только не задействовать трех величайших звезд латиноамериканцев всех времен, возможно, начинавших в музыкальной индустрии. Далее. Проникновенная драма о разлаженной новоанглийской семье на границе кризиса. «Персонажи у вас отличные, — пишу я, — но я не вполне понимаю, что у вас будет с сюжетом. Опять же, никому такие фильмы не нужны. Разве что матриарха сыграет одна легендарная обладательница множества Оскаров. Я разделываюсь с заданиями, и все хорошенького понемножку. Думаю, не посмотреть ли что-нибудь, серию сериала или кусок фильма, времени-то уже много. Но что бы я ни стала смотреть, я, скорее всего, расстроюсь. Сейчас единственное, что меня успокаивает, что по-настоящему переносит меня в другой мир, Это документальные фильмы о природе. Я чищу зубы, забираюсь в постель. То письмо светится на воображаемом экране в моей голове. Я представляю себе, как пишу. «Дорогой Том!» Или я бы написала «Мистер Галлагер!» Тут причудливая расстановка сил. Мне уже приходилось иметь с ней дело, но такого, чтобы прославленный журналист пытался добыть информацию у меня, раньше все-таки не бывало. Нет, у тебя есть история, напоминаю я себе. Будь с ним на равных. Дорогой Том, спасибо, что написали. Я, наверное, готова буду поговорить, но я бы очень не хотела никакой огласки. Будет ли у вас время для разговора на этих выходных? Заставь ждать. Вся эта игра. Но если быть собой совершенно честной, а я в этом отнюдь не мастериться то я до конца не уверена, что хочу эту историю рассказать.